«Сам относись проще!» И отдернула себя. «Ах ты, корова злобная!» Всем, кто съезжался на Рождество, говорили, что Гарриет забеременела по ошибке. Но теперь они довольны. Это правда. «Говорите за себя!» Сказала, однако, Дороти. Все больше прежнего старались помочь. Гарриетт нельзя было готовить, делать домашние дела. Нельзя ничего. Ее надо было обслуживать. Услышав новость, каждый сначала смотрел, а торопело. Потом начинал шутить. Гарриетт с Дэвидом входили в комнату, полную болтающей родни, и, поняв, что хозяева здесь, все замолкали. Гости наперебой порицали их. Роль Дороти в поддержании хозяйства в этом доме получила всеобщее признание. Ограничение зарплаты Дэвида, не такой уж большой, в конце концов, упоминались тоже. Звучали шутки о том, как, наверное, отреагирует их на новость Джеймс. Потом начали подразнивать. Их хвалили за плодовитость и шутили насчет влияния спальни. Они с легкостью отвечали на шутки. Но во всех этих кривляниях был какой-то дурной привкус, и на молодых ловотов смотрели уже не так, как прежде. Спокойная настойчивость и терпение, которые свели их вместе, которые вызвали к жизни этот дом и собрали в нем всех этих непохожих людей со всех концов Англии, да и всего мира, Джеймс ехал с Бермуд, Дебора из Штатов, и даже Джессика обещала ненадолго появиться. Эти качества, какими бы они ни были, эти жизненные требования, которые прежде воспринимались с уважением, неохотным или щедрым, теперь обнаруживали свою изнанку. В том, как бледная угрюмая Гарриет лежит пластом на кровати, потом спускается вниз, с твердым намерением влиться в общество, но, не сумев, снова уходит к себе. В мрачном терпении Дороти, которая работает от зари до зари, а нередко и ночью, и в капризах и жалобах детей, особенно маленького пола, постоянно требующих внимания, из деревни пришла новая девушка. Ее подыскал доктор Бретт как и три предыдущие, милая, ленивая, не понимающая, что делать, пока ей прямо не укажут уязвленной объемом работы, который требует четверо детей. Но при этом ей нравилось, когда люди сидят и беседуют. Нравилась непринужденная атмосфера. И скоро она уже ела за общим столом и праздно сидела с гостями. Ей казалось вполне нормальным, если кто-то из них ее обслуживал. Все понимали, что как только милый домашний праздник закончится, она найдет повод уйти. И праздник закончился. Немного раньше, чем обычно. Не только Джессика, приехавшая в ярких летних одеждах, без всяких уступок английской зиме, кроме одного легкого вязаного жакета, вспомнила о разных других людях, которым тоже обещаны визиты. Упорхнула Джессика, с ней Дебора, следом Джеймс. Фредерику надо было заканчивать книгу. Восторженная школьница Бриджит, увидев, как Гарри отлежит пластом, прижимая ладони к животу, и стонет от непонятной боли, а слезы текут по ее щекам, настолько поразилась, что расплакалась. Она всегда знала, что все это было слишком хорошо и не могло продолжаться долго и с тем вернулась домой к матери, которая совсем недавно вторично вышла замуж и не особо обрадовалась дочери.